Глава шестая. Разгрузка и перезагрузка. На свете много различных проблем, но каждая проблема, кажется, требует именно своего решения. Но есть одно универсальное средство для решения всех этих различных проблем. Это ясная глава Хасай Алиев. Подарок эволюции. Я убежден, в мозгу человека работает эволюционный адаптационный механизм разгрузки-перезагрузки, помогающий организму восстанавливать внутренний баланс на все более высоком уровне в зависимости от нагрузок и запросов эволюции. Этому механизму мы обязаны своей способностью сбрасывать напряжение и выходить из состояния негативного мироощущения к позитивному мышлению. Блокировки этого механизма могут возникать по психологическим или физиологическим причинам и вызывать состояние, подобное зависанию в компьютере. И мозг также находится в застойном перенапряжении. Про такого человека обычно говорят «зациклился». Компьютер, как известно, надо при этом выключить и перезагрузить. Именно блокировка мозгового механизма разгрузки-перезагрузки и является причиной стресса и его хронического развития, невротических нарушений и психосоматических заболеваний. Естественным условием для запуска к работе механизма разгрузки и перезагрузки является снижение высокого напряжения. Его нужно снизить до нуля, и тогда естественным образом мозг сам переключается в режим перезагрузки. Снижение напряжения до нуля происходит, например, при переходе от бодрствования ко сну или может спонтанно возникать при лечебных и оздоровительных занятиях, выполнении упражнений йоги, во время процедур психоанализа, при использовании методов психотерапии. Этому также способствует лыжная прогулка, занятия фитнесом, музыкальная паузы и так далее. Иногда сброс напряжения может происходить и при доведении напряжения до критического уровня по типу защитно-охранительной реакции мозга. Пример. Пациентка рассказала, что испытала сильный стресс. Судили ее сына. В зале суда она сильно нервничала, не могла унять волнение, дрожь. Затруднилось дыхание, участился пульс, возникло учащенное сердцебиение. И вдруг... Ее тело как-то стало само по себе равномерно покачиваться, и все успокоилось, стало безразличным. Механизм адаптации, связанный с рефлекторным сбросом стресса, известен в случаях и с предельными физическими нагрузками, которые, конечно, сопряжены с нервным напряжением. Так бегун испытывает неожиданное чувство облегчения после преодоления некоего порога физического перенапряжения. Этот феномен сброса напряжения, явление облегчения, называют открытием второго дыхания. На самом деле дыхание тут ни при чем, оно результат. Такое же явление облегчения с ощущением парения, невесомости, может возникать и на пике глубокого расслабления, без всякой нагрузки. Оно же наблюдается и при медитации. Снижение напряжения и вызываемое этим включение мозгового механизма разгрузки и перезагрузки могут возникать и при приеме алкоголя, дающего временный эффект с негативным последствием. Факторы, снижающие напряжение, могут вызывать зависимость. В этом смысле зависимости бывают полезны и вредные. Например, творчество художника или бег трусцой тоже может стать зависимостью, как и принятие алкоголя или посещение психолога. Выбор за вами. В сложных случаях для выхода из стресса и снижения напряжения врач назначает транквилизаторы или антидепрессанты. Теперь становится более понятна их роль. обеспечить снижение напряжения, то есть способствовать созданию условий, при которых запускается эволюционный механизм саморегуляции организма, разгрузка и перезагрузка. Ключ позволяет сделать разгрузку и перезагрузку удивительно простым способом в любой желаемый момент. Как происходит разгрузка и перезагрузка? При использовании ключевых приемов можно получить очень быстрое снижение напряжения, снятие стресса и переход к позитивному мышлению. Мною установлено, что именно этот механизм работает в случаях, когда человек находит свой ритм выполнения деятельности — в беге, плавании и так далее. У него происходит разгрузка, где ноль характеризуется двумя качествами — автоматизмом выполняемой работы и явлением пустоты в голове, то есть состоянием внутренней свободы. Знакомый тренер-марафонец говорил мне, главное — найти бег. Это означает ритм движения, поэтому вы можете получить тот же эффект разгрузки и перезагрузки без всякого бега или плавания при условии, если найдете ритм, способствующий автоматизму в любой деятельности. Если вы, не сходя с места, будете просто бросать руки влево и вправо без всяких усилий, крутиться или подберете для себя другое удобное повторяемое действие, то начинает получаться разгрузка. Важным условием при этом является то, что мысли надо пустить на самотек, то есть следует думать о том, о чем думается. Вы сделаете разгрузку быстрее, если будете активизировать свои движения в моменты всплывания тягостных эмоций. Во многих существующих методах применяется подобное упражнение. Однако впервые в мировой науке и практике мною указываются критерии, с помощью которых вы можете быстро и легко получить от этого упражнения высокий гарантированный эффект. Например, сколько минут нужно делать упражнение. Критерием достижения разгрузки является ноль. Нейтральное состояние с характерным чувством облегчения, эмоционального дистанцирования, чувство пофигизма ко всему, что раньше волновало, или даже чувство пустоты в голове. Этот феномен сопровождается явлением автоматизма движений. Разгрузочный механизм с переходом от минуса к плюсу работает всегда только через ноль. Кратковременное нейтральное состояние с отсутствием мыслей, чувством пофигизма ко всему ранее волновавшему. Внимание! В процессе разгрузки, в зависимости от исходного состояния, то есть от истощения или напряжения накопленных отрицательных эмоций, могут реализовываться различные характерные явления. Обострение неприятных переживаний или глубокий покой, чувство необыкновенной легкости или сонливости, или катарсис, слезы или смех, спонтанное движение тела. В момент нуля вы смотрите на все свои проблемы будто со стороны. Если вы спросите любого человека, когда и в каких условиях приходилось испытывать подобное состояние, скорее всего, ответ будет таков. Когда был на отдыхе в санатории или в поездке далеко от дома, откуда смотрел на эти проблемы как бы со стороны? Без всяких ваших усилий вы вдруг замечаете, что думаете позитивно. Это произошла перезагрузка. С этого момента естественным образом начинают всплывать в памяти приятные эпизоды, например, воспоминания детства, появляются планы на будущее, включается позитивное мышление. Время продолжительности упражнения отмеряется моментом наступления нуля. Кому-то потребуется 5 минут, а кому-то и все 30. Результат всегда одинаков, положительный. Этот результат разные люди обычно выражают похожими фразами «легче стало», Теперь я знаю, чего хочу, что и как делать. Это была пассивная перезагрузка, когда мозг сам перезагрузился на позитив в условиях освобождения механизмов природной саморегуляции в состоянии нуля от вызванных стрессом блокировок. Направленная перезагрузка. При направленной активной перезагрузке, начав разгрузку, вы мечтаете о желаемом состоянии в будущем. И когда выплывают тягостные впечатления или неуверенность в себе, перемалываете эти психотравмы и психологические барьеры активизации частоты движений. По мере снижения напряжения и освобождения от мешающих мечтаниям отрицательных эмоций, Вы можете создавать в этом поле свободного сознания, как на чистом листе, новые привычки, отношения, модели поведения, настраивая свой организм на оздоровление, на раскрытие и развитие желаемых качеств и способностей. Обучаясь разгрузке и перезагрузке с настройкой на чувство бодрости, на успешное решение проблем, можно быстро расширить и развить свои творческие и волевые возможности, Научиться управлять теми процессами, которыми раньше вы не могли управлять. После процедуры разгрузки и перезагрузки желательно использовать стадию последствия, момент истины, с которой вы ознакомились в ключевом стресс-тесте. При этом происходит процесс, называемый интенсивной реабилитацией. В течение нескольких десятков минут вы получаете положительный эффект оздоровления, равный длительному пребыванию на отдыхе. Поскольку прежде чем начать обучение по методу ключ, нам чаще всего приходится предварительно восстановить исходное нормальное состояние человека, перегруженного напряжениями, сначала следует сделать разгрузку, как это было сделано в следующих примерах. Эту разгрузку и перезагрузку вы можете использовать и в отдельных случаях при возникновении какой-либо очень сложной жизненной ситуации, чтобы повысить эффективность действия пятиминутной синхрогимнастики, направленной на обеспечение баланса. Все ответы в тебе. Она приехала издалека, из другого города, ко мне в Центр защиты от стресса. Я спросил, почему она обратилась именно ко мне, каковы ее ожидания. с каким результатом она хочет вернуться домой. Она сказала, что внуки выросли, теперь у нее нет больше забот о детях, и она ищет что-то для себя. Пожаловалась на то, что каждые три года меняет область деятельности и не может ничего довести до логического результата. Теперь она смотрит на внучку и узнает в ней свои черты, и это ее очень беспокоит. Она надеется, что с помощью метода ключ поймет, что есть главное направление в ее жизни, в чем ее основное призвание, данное от природы. Более того, она сказала, что проблема именно в том, что все, за что она берется, делает с удовольствием и большим эффектом, но все же чувствует, что это не ее дело. Например, в последние три года она работала главным бухгалтером учреждения и теперь настолько освоилась в этой профессии, что видит модель в бухгалтерии как целостную картину, как голографическое изображение, как некий цельный механизм. Она видит входы и выходы из этой системы, видит, где, к примеру, дебет, где кредит, где нужно добавить, где отнять, откуда взять и куда переместить, как произвести баланс. Она советует подругам, как лучше работать, и удивляется, что они не видят выходов из многих ситуаций, которые она понимает сразу. При этом она жалуется, что хочет что-то в жизни довести до результата, сменить профессию и заняться чем-то иным, но она не знает, чем. Выслушав эту историю, я спросил, «А может быть, это дело вам просто надоело? Хочется чего-то нового?» «Нет, я с удовольствием работаю». А что же вы тогда подразумеваете под результатом? Это если вы, например, бухгалтер, то, развиваясь в своем деле, достигаете в конце концов должности министра финансов? И потом умрете и поставят на могиле крест? А чем это интереснее того, что вы умрете бухгалтером? Ведь результат, видимо, не в этом. А в чем же результат деятельности в жизни? Спросила она. В том, чтобы заниматься именно своим делом. А свое дело — это то, которое вы делаете с удовольствием и получаете ожидаемый эффект. Формула счастья до изумления проста. Хорошо, когда ты занимаешься именно своим любимым делом, а тебе за это еще и деньги платят. Тут полный баланс между потребностями духовными и материальными. Но я же сказала, что моя проблема именно в том, что мне удается любое дело делать с удовольствием. Ваше истинное дело — это дело, без которого вы жить не можете. Только развиваясь в своем деле, вы делаете это лучше всех. Вот, например, в индийской карма-йоге спрашивается, кто выше, царь или сапожник? И вот ответ. Выше тот, кто делает свое дело лучше. Ибо он нужен не только себе, но и людям. И тогда между человеком и обществом возникает гармоничный обмен. «Я тоже создал такой афоризм», — похвалился ей я. «Ищи, в чем ты неповторим, и станешь необходим». «Смогу ли я с помощью вашего ключа найти в себе ответы?» «Да. Когда вы погрузились в дело бухгалтерии», — ответил я, — «вы настолько хорошо познали его, что стали видеть всю совокупность деталей как бы со стороны, как целостную систему. Но жизнь в целом больше этой бухгалтерии». И вам для того, чтобы увидеть ее как целостный механизм, надо отойти подальше, ведь, как сказал поэт, «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». А как это — отойти подальше? Нужно эмоционально дистанцироваться. Именно этого я никогда не умела делать, поэтому у меня все время какая-то мыслительная жвачка. Вы уверены в том, что никогда не могли освободиться от суетности мыслей? «Да, даже на отдыхе или в путешествиях я все время будто работаю, не могу отключиться». Я предложил ей встать и попробовать прием покачивания в течение пяти минут. Она попробовала покачаться телом, как тополек на ветру, и сказала, что это покачивание ей не подходит, раздражает. «Попробуйте сложить руки на груди наиболее естественным для себя образом и представьте, что вы стоите в вагоне поезда». а поезд идет и вас качает. Может, так будет удобнее?» — спросил ее я. Она ответила, что так ей тоже неудобно. Тогда я предложил ей прием «шалтай-болтай». Через несколько минут выполнения движений она стала жаловаться на боли в боку. Я предложил ей прием «лыжник» и показал, как это делается. Она сказала, что никогда лыжами не занималась. Я объяснил ей, что это совершенно неважно, бегала она на лыжах или нет. Главное — подобрать именно такие движения, которые она может делать легко, повторяя их без усилий для себя. И предупредил, что разгрузка требует выполнения ряда специальных условий. Пустить мысли на самотек, то есть не отгонять мысли, которые могут быть неприятными, а просто думать о том, о чем думается. Объяснил ей, что именно в этом и заключается процесс разгрузки. Думать, о чем думается в условиях повторяемых движений. Объяснил ей, что по ходу выполнения упражнения ничему не надо мешать. Например, могут возникнуть сонливость или чувство радости. Могут появиться слезы или легкость, или может появиться чувство временной депрессии. Ничему не нужно мешать. «Пусть идет, как идет», — сказал я. В этом и есть суть разгрузки — в условиях повторяемых движений пропустить через себя все, чего требует нервная система, и в результате будет чистое небо. Но, — предупредил я, — важно выйти на состояние нуля. — А что это значит «состояние нуля»? — переспросила она меня. Человек не может из минуса перепрыгнуть в плюс. Эта метафора поясняет, что к плюсу, то есть К хорошему состоянию, с прекрасным настроением и позитивным мышлением можно перейти только через ноль. Так происходит в коробке передач автомобиля, где скорость можно переключить только через нейтральное положение, когда системы разблокированы. У одних этот путь через ноль короче, у других длиннее, и это зависит от многих причин — уровня напряжения, наличия или отсутствия болезни и так далее. Люди сами инстинктивно ищут условия или какие-либо действия, способствующие снижению напряжения и включению этого разгрузочно-перезагрузочного механизма в своем организме. Пьют алкоголь, принимают антидепрессанты или уезжают в путешествие ходят на фитнес или бегают трусцой. Бывают случаи, когда у человека разгрузка и перезагрузка по разным причинам не происходят из-за того, что напряжение не снижается до необходимого нуля, и тогда возникают психосоматические заболевания. Эти заболевания успешно излечиваются, если создать условия для разгрузки и перезагрузки. Природа сама все восстановит и поставит на свои места. «Главное, — сказал я ей, — создать эти нулевые условия в мозге и тогда произойдет разгрузка от старых накопившихся отрицательных процессов и перезагрузка к новым положительным жизненным перспективам а как я узнаю получился у меня в этом упражнении ноль открываю секреты саморегуляции которые не описаны ни в одной книге мира критериями этого нулевого состояния являются два признака автоматизация выполняемой работы то есть движения будут происходить сами по себе, без всяких ваших усилий, и в голове появится пустота. Возникнет ощущение, что на всё наплевать, пофигизм. Это состояние, когда мысли и эмоции отсоединились друг от друга. Подобное состояние иногда называют эмоциональным дистанцированием. На самом деле это состояние внутренней гармонии, Когда есть гармония, нет мыслей, потому что мышление — это процесс установления новых связей для разрешения какого-либо противоречия путем установления этому новому места в существующей картине мира. Разгрузка приводит к полному согласованию внутренних систем, гармонии, а раз нет проблем, нет и мышления, необходимого для их разрешения. «Приступайте к упражнению», — предложил ей я. Просто делайте удобные для вас повторяемые движения и думайте при этом, о чем думается. Когда волна напряжения возрастет или появятся особенно неприятные мысли, делайте эти движения энергичнее. Вы заметите, что очень скоро эта работа станет для вас настолько легкой, что вам не захочется ее прекращать. Это и будет то, что нужно. Разгрузочное состояние нуля. Затем я подскажу вам, что делать дальше, и у вас сегодня будет прекрасный вечер. Сказав это, я ушел заниматься своими делами и время от времени приходил проконтролировать процесс. Через минут десять она сказала, что изменила изначальные движения, нашла более удобные движения. Теперь эта работа стала для нее более легкой. Через 20 минут она продолжала делать упражнения, но на вопрос, о чем она думает, ответила, что мыслей еще много. Через 25 минут она сказала, что ни о чем не хочет думать, ей лень сосредоточиваться на мыслях, что ей сейчас на все как бы наплевать. Она сказала, что движения происходят будто бы сами по себе, что теперь она могла бы их делать хоть до самого утра. И тут я предложил ей сесть и выполнить условие, которые называются «стадия после действия «момент истины». «Сядьте свободно», — сказал я. «Смотрите перед собой рассеянным взглядом, не бегая глазами по предметам. Расфокусируйте взгляд, как обычно бывает в минуты усталости или задумчивости. Расслабляться не надо. Просто сидите пассивно, отдыхая. Пустите мысли на самотек», То есть думайте о чем угодно, ничему в себе не мешайте. Какие бы мысли ни приходили в голову, все идет на пользу. Сейчас именно те условия, когда вы этим самым освобождаетесь. В этом и секрет саморегуляции. Люди обычно борются с плохими мыслями, а надо отпустить их. Пусть текут, как текут. Но в условиях психофизиологической защищенности, в условиях ключа. и получился прекрасный результат. «А сколько так сидеть?» — спросила она. «Столько, сколько потребует ваш организм, пока хочется сидеть. Когда процесс восстановления закончится, вы сами почувствуете, что вам это надоело, что вам хочется действовать. А пока хочется сидеть — сидите. Захочется — закройте глаза, не захочется — сидите с открытыми глазами, но не закрывайте глаза специально». «Пусть будет все естественно, пусть все идет, как идет». Через несколько минут глаза у нее закрылись, на лице появилась блаженная улыбка. На вопрос, о чем она сейчас думает, она ответила, что ни о чем. Голова будто пустая стала, думать ни о чем не хочется. Когда у вас было такое состояние? Год назад? Десять лет назад? Кажется, никогда. А как вы можете в двух словах сформулировать это состояние? Умиротворение. Это умиротворение, благодать, покой. Посидите так, пожалуйста, сколько хочется, а потом, когда почувствуете свежесть, сами встанете. Сейчас идет внутри вас сокровенный процесс реабилитации, восстановления. Это можно восстановить за очень короткое время, это сродни двухмесячному отдыху в санатории. отдыхайте она отдыхала в этой стадии последствия 15 минут затем открыла глаза и сказала что зрение стало лучше она видит предметы яснее с большой цветовой четкостью да сказал я и глаза у вас стали более ясными наверное и в голове стало яснее она вдруг встала и походила по комнате словно к чему-то прислушиваясь что случилось спросил я я ошеломлена ответила она «У меня шум в голове пропал». «Нет шума». «Какого шума?» «У меня четыре года постоянный шум, то громче, то тише, но непрерывный, всегда. Он меня мучает. Теперь шума почему-то нет». «Если шум пропал, значит, это был сосудистый шум. Я врач, и могу вам сказать, что шум был из-за вашего постоянного напряжения». Вам нужно повторять это упражнение 3-4 недели по одному разу в неделю и, кроме этого, 5 приемов по одной минуте каждый день. В этой пятиминутной минутной синхрогимнастике первые приемы для раскрепощения шейно-грудного отдела позвоночника. Они пролечивают остеохондроз, налаживают работу сосудов, мозга, и шум у вас совсем прекратится. Ну а теперь скажите, как вы себя чувствуете? Что с вами сейчас происходит? хорошо отдохнула. Чувство такое, будто я знаю вас, и этот ваш центр, и эту комнату лет десять, не меньше, хотя пришла к вам только час назад. Это интересно. Так, наверное, можно и в других условиях быстрее адаптироваться с помощью ваших упражнений. Вот поеду в новую командировку, в другой город, попробую. А еще что вы чувствуете? Вы знаете, я как-то успокоилась. Даже думаю теперь, что как бы времени у меня не было спокойно рассудить все о себе и о своей жизни. Теперь чувствую, что зря нервничала. Жизнь моя была не бессмысла. Я детей на ноги поставила, внуков, работала всегда с интересом. Все, значит, у меня сложилось. Так разве вы этого не знали? Вы же сами мне рассказывали про детей, внуков и свою интересную работу. Знала-то знала, но как бы теоретически, в уме, а теперь нашла согласие с собой, успокоилась. Автоматический психоанализ. Как-то так случилось, что меня пригласили в дом родственники, которых я не видел уже лет 10. Случай был редкий. Оказывается, я понадобился для оказания помощи в качестве врача. У хозяйки дома вторую неделю скакало давление и показатели сахара. Раньше такого не было. Для здоровой энергичной женщины три раза за две недели вызывали скорую помощь. Она не ходила на работу, в панике, консультировалась с врачами, а причина резкого ухудшения здоровья остается неизвестной. Я не пойму, в чем дело, не знаю, что происходит. Ты знаешь, я врач, с врачами консультировалась. Сбиваем только лекарствами давление и сахар, а ночами не сплю и целый день хожу туда-сюда по квартире, не могу успокоиться. А повода нет. Наоборот, у нас праздник. Дочка моя родила девочку. Мне, как бабушке, радоваться надо, а я почему-то в панике. Встань, пожалуйста. Попробуй держать руки вытянутыми перед собой, расслабленными. Не спеши. Представь себе мысленно, что они начинают плавно расходиться в разные стороны, как будто их тянет какая-то сила. Не получается? Не можешь настроиться? Тогда попробуй по-другому. Разведи их в стороны и настройся так, будто они притягиваются друг к другу, как магниты. Зачем ты заставляешь меня делать эти глупые движения? Мне трудно сосредоточиться, у меня тревожность. А о чем ты думаешь? Не знаю, просто на душе нехорошо. Как будто что-то неприятное должно случиться. Но что-то конкретное ты можешь мне сказать? О чем у тебя душа болит? Думаю о том, почему у меня вдруг болезнь случилась. Ведь я здоровая женщина, все время была в заботах, ничего не болела, а теперь сама не своя, и на работе меня ждут, а я не могу ходить на работу и из-за этого нервничаю еще больше. Хорошо. Раз тебе трудно держать руки перед собой расслабленными и отвлечься от своих плохих мыслей, сложи их на груди и просто покачайся, словно едешь в купе поезда. Представь себе. Ты стоишь, а поезд идет и тебя покачивает. Качайся механически туда-сюда и думай, о чем думается. Я не могу расслабиться. И не надо расслабляться. Я прошу тебя только качаться телом, как тебе удобнее, и думать о чем угодно. Но я так не расслаблюсь. Мне в голову лезут плохие мысли, а убрать их не могу. Пожалуйста, не надо убирать никакие мысли. Ты просто качайся, больше ничего делать не надо. Просто качайся туда-сюда. Можешь думать, о чем хочешь, потому что сейчас не важно, о чем ты думаешь. Важно просто качаться. Мало того, это хорошо, что ты, качаясь, думаешь о плохом. Как это? Ведь нужно думать о хорошем, а я не могу. Чем больше думаешь о плохом на фоне этого покачивания телом, тем больше от этого освобождаешься. Эти покачивания в ритме твоего состояния перемалывают плохое. И потом ты сможешь думать о хорошем. А долго мне так качаться? Я не упаду? У меня уже голова кружится. Никто не падает. Поставь ноги шире, если боишься, а голова через 2-3 минуты перестанет кружиться. С помощью этого упражнения лечат головокружение и болезнь укачивания. Я это делал для летчиков и космонавтов, которые тренировались в центрифуге. Потом расскажу. Ты качайся. Что ты говоришь? А я даже не знала что качанием лечится укачивание. Именно этим и лечится, потому что ты даешь возможность сосудам потренироваться. А до этого всякий раз, наверное, как только голова начинала кружиться, боялась этого и не давала себе потренироваться. Но это надо делать под контролем специалиста. «Сколько мне так качаться? Я уже устала С каждой минутой будет легче. Подбирай такой ритм и форму движения, которые тебе удобнее, чтобы ты могла качаться подольше. Попробуй покачаться, например, по кругу или делай другие повторяемые движения, которые тебе приятнее выполнять. «Сколько я уже так качаюсь?» «Десять минут». «Еще сколько?» А теперь попробуй еще раз, чтобы руки разошлись, держи их перед собой расслабленными и настройся на то, что они плавно расходятся. Ты улыбнулась? Почему? Правда расходятся. Я не ожидала. А почему? Потому что напряжение снизилось. Давай покачайся еще. Мне это надоело. Хочется сесть или лечь. Сонливость какая-то сразу навалилась. Садись и смотри перед собой, не бегая глазами. Расфокусируй взгляд, смотри рассеянно. Сразу глаза не закрывай, а только если появится в этом потребность. Тебе, как врачу, скажу: это стадия завершения упражнения разгрузка называется стадия после действия, момент истины. Сижу. Говорить не хочется. Голова пустой становится. О, Боже, я поняла, почему у меня давление скакало. Неделю ждали, когда дочка родит. Дочка родила, а теперь малышка неделю грудь не берет, и причина непонятная. Уже две недели получается в напряжении. Что? А ты разве об этом не знала? Да знала. Только сейчас поняла, когда посторонние мысли ушли, что именно из-за этого у меня вся тревога в душе поднялась. Видишь, психоанализ получился автоматически. И что теперь делать? Подожди, я поняла сейчас, что делать. нужно врачу знакомому позвонить он педиатр хороший поможет защитить ребенка от искусственной пищи совсем в суете о нем забыла позвонишь позвонишь ты теперь полежи отдохни ты знаешь мне часто разные люди рассказывают что они находят вещи например ключ забытый где то в спешке и находят именно тогда когда успокоятся когда мысли освободятся от проблем и суеты ключ помогает людям найти ключ «Да, нужно отдохнуть. Я как-то успокоилась. Посплю немного и потом сразу позвоню педиатру». На следующий день она вышла на работу. Давление и сахар пришли в норму после наступившего хорошего ночного сна без лекарств. Так автоматический психоанализ, закономерно произошедший при разгрузке, вызвал согласование психических и физиологических процессов и восстановилась целостность души и тела. а «целостный» на многих языках означает здоровы Пример. Беседа с Анастасией Крамер, психологом, который увлекается фланкированием шашкой и водит хороводы в Рязани. участницы школы «Человек будущего» Homo Futuris. Меня зовут Анастасия, я из города Рязань. Познакомилась с методом «ключ» 16 лет назад, подняла точные даты, нашла старое видео. Постепенно на основе этого метода я выработала и свою определенную систему, и у меня проблем с засыпанием нет вообще. Вот вообще. У меня такой девиз в жизни. Во всех непонятных ситуациях ложись спать. Например, я не могу принять решение перед собеседованием или еще в каких-то ситуациях. Я нахожу любое место, где можно поспать. «На работе я всегда спала 15 минут. Мне никто не мешал, меня никто никогда не трогал. Может, все, что угодно происходить, в офисе все знают. Настя спит свои 15 минут». Что ты подразумеваешь, когда говоришь, что ты используешь сон как лабораторию, когда происходит неожиданная ситуация, и ты не знаешь, что делать и какое принять решение, ты говоришь «я засыпаю и сплю», а потом что? Просто пример из жизни. Я работала в большой корпорации маркетологом. Я должна была придумать логотип и вид новой упаковки для продукции. Два дня или три я билась над этой задачей, и у меня ничего не получалось. Вечером я ушла с работы. Задача создать новую упаковку еще не была решена. Дома я сделала упражнение из метода ключ. После чего, сидя на кровати, я раскачивалась взад-вперед. Мои домашние уже привыкли, никто меня не боится. Я качаюсь, сколько мне надо. Затем я легла спать, а ночью во сне я увидела, как должна выглядеть эта упаковка. То есть я увидела, как стоят эти палеты, весь вид, как выглядит логотип, какого цвета эта упаковка и почему. В 6 часов утра я встала, написала, как это все должно быть, а потом на работе я руководству уже доказывала, что именно эта упаковка отличная. И вот несколько лет до ребрендинга эта упаковка использовалась, то есть та, что мне приснилась. И вот сейчас, я думаю, не только мне, а и всем будет интересно, что это значит. Ты что, вот так сидишь, при всех вот так раскачиваешься? А если там люди сидят, которые просто тебя не поймут? А мне все равно. Я наушники надеваю, как будто музыку слушаю, и раскачиваюсь. При этом не факт, что у меня что-то в наушниках звучит. Я очень много путешествую, постоянно в аэропорту, в поездах. Мне нужно куда-то деваться, по работе и так далее, какие-то встречи, мероприятия. Вот чувствую, что все, устало По метро 15 минут, по кольцевой линии, прям села, заснула, прокатилась несколько кругов, вышла на нужной станции и продолжила делать дела. Я автоматически начинаю зевать и уже чувствую, что мне надо отдохнуть. Я все-таки хочу уточнить. Дело в том, что не всякий раз можно так отдохнуть, это очевидно, потому что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Но, конечно, я никого не пугаю, могу незаметно ножкой покачивать. То есть ты можешь это делать и незаметно, и ножкой можешь делать. Вот я хочу эту связь показать, что на самом деле люди непроизвольно это делают. Они, когда нервничают, и ногой качают, или пальчиками постукивают, или голову чешут. Почему? Потому что напряжение растет, а это как раз-таки повторяемые действия Оно снимает напряжение, потому что оно как раз синхронно текущему состоянию. Чем выше напряжение, тем чаще человек качает ногой или пальчиками стучит, или карандаш крутит, или еще что-то делает. То есть, по существу, человек инстинктивно использует какое-то движение, повторяемое действие. Все приемы ключа основаны на естественной природной сущности человека. Настя знает, так как столько лет этим пользуется, понимает эти механизмы и запускает их в нужный момент уже сознательно. Это уже человек на пути осознанности. То есть у тебя выбор есть. Ты можешь и не качаться. Конечно, я могу не качаться. Вот, например, дома перед сном я обязательно выполняю прием шалтай-болтай, особенно если сильный стресс, все разом навалилось и в голову лезет ужас. Я делаю так. Меня никто не видит, но я должна уснуть. Тогда я сижу, раскачиваюсь и думаю, как говорится, что вижу, то пою. Вот это покачивание, когда ты сознательно делаешь, ты находишь ритм, который тебе комфортен, который соответствует тебе в данный момент, потому что в другую минуту может быть другой ритм. А как ты его находишь, чтобы лучше засыпать? На что ты ориентируешься? Эталон какой у тебя есть? Что ты ищешь, на что ты настраиваешься, чтобы синхронизация происходила с текущим состоянием? Отпускаешь мысли на самотек или наоборот, стараешься о чем-то приятном думать? Что ты делаешь? Изначально, если у меня ужас в голове, я сначала стараюсь переключить мысли на что вижу, то пою. Потом я ищу свой ритм. Могу качаться вперед-назад, могу качаться по кругу, медленно, могу сильно, могу даже очень интенсивно раскачиваться, держась за коленки. А потом медленно отпускаю себя и в какой-то момент понимаю — вот мое. Самое главное — найти ритм. То есть пробуешь так, пробуешь по-другому, и в конце концов выходишь на этот свой ритм. И тебе становится спокойно, хорошо, мысли начинают течь ровно, все улеглось. А ты, если не спала до этого, то заснула. А если ты была выспавшейся, тогда что при этом происходит? Вот если у меня не получается, то делаю прием шалтай-болтай. А вот если у меня прям совсем сильный стресс, я делаю прием лыжник, прямо сбрасываю сильный стресс. Приемы лыжник и шалтай-болтай — это упражнения по методу ключ и синхрогимнастики. От обычной гимнастики отличаются тем, что другая парадигма внимания. При этом думаешь, о чем думается, и делаешь, как делается, а не о том, как правильно выполнять упражнения. Когда свободный поток сознания, свободные действия, две свободы соединяются, духовная свобода и материальная свобода, у вас снимается всякое напряжение. Поэтическая пауза. Я тот конь, что нежен, но крепок, И водить меня можно, но только любя. Я то поле, в котором, как ветер, Кружат счастье мое и надежда моя. Я тот ветер, что просит у неба, В миг порыва нескромно моля, Жизнь моя, если буду я счастлив, Не оставь без присмотра меня».